Второе. Теперь мы должны еще сказать о спинозовской морали. Это один из главных пунктов. Принципом этой морали служит только положение, гласящее, что конечный дух морален, поскольку он имеет истинную идею, то есть поскольку он направляет свое познание и валение на Бога, Ибо истина — это только познание Бога. Можно таким образом сказать, не существует морали более возвышенной, так как она требует от нас только того, чтобы мы имели ясную идею о Боге. Спиноза здесь говорит сначала об а ф ф е к т а х в с я к а я вещь стремится сохранить свое существование». Это стремление есть само существование и выражает собою лишь неопределенное время. Это стремление, когда оно относится к одному только духу, называется волей. Когда же оно относится вместе к духу и к телу, оно называется желанием. Определение воли и идея. Есть одно и то же. Мнение о свободе воли основано лишь на том, что люди не знают причин своих действий, тех причин, которыми они определяются к деятельности. Аффект есть смутная идея. Поэтому аффект тем более в нашей власти, чем точнее мы знаем его причины. Влияние аффектов как смутных и ограниченных, неадекватных идей на человеческие действия составляет поэтому, согласно Спинозе, человеческое рабство. и страстных аффектов главными являются радость и печаль. Мы страдательны и несвободны, лишь поскольку мы ведем себя как часть. Наше блаженство и свобода состоят в постоянной вечной любви к Богу. Эта интеллектуальная любовь вытекает из природы духа, поскольку она через посредство природы Бога рассматривается как вечная истина. Чем больше человек п о з н а ё т сущность Бога и любит Бога, тем меньше он страдает от дурных аффектов и боится смерти. Для этого требуется, согласно Спинозе, «истинный род познания». Согласно Спинозе, существуют три рода познания. К первому роду, который он называет мнением и воображением, он причисляет то, что посредством чувств мы познаем из отдельных вещей, искаженно и беспорядочно, а также то, что познаем из знаков, представлений и воспоминаний. Вторым родом познания он считает то, которое мы черпаем из всеобщих понятий и адекватных идей о свойствах вещей. Третьим родом является созерцающая наука, поднимающаяся от адекватных идей о формальной сущности некоторых атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Об этом последнем роде он говорит. «Природе разума свойственно созерцать вещи не как случайные, но как необходимые, мыслить все вещи под некоторой формой вечности, то есть в абсолютно адекватных понятиях, то есть в Боге. «Ибо необходимость вещей есть сама необходимость вечной природы Бога. Всякая идея единичной вещи необходимо заключает в себе вечную бесконечную сущность Бога, ибо единичные вещи — суть модусы, некоторого атрибута Бога. Следовательно, они необходимо должны заключать в себе его вечную сущность». Дух наш, поскольку он познает себя и свое тело под формой вечности, необходимо обладает познанием Бога и знает, что он существует в Боге и через Бога постигается. Все идеи, поскольку они относятся нами к Богу, истинны. Человек должен все сводить к Богу, ибо Бог есть единое во всем – В своем действовании человек имеет своей целью единственно лишь вечную истину. Это у Спинозы не философское познание, а лишь некое знание о чем-то истинном. Дух может сделать так, что он будет относить к идее Бога все состояния тела или представления о вещах. Поскольку дух рассматривает все вещи как необходимые, он имеет тем большую власть над своими аффектами, являющимися произвольными и случайными. Это возвращение духа к Богу, и в этом состоит человеческая свобода. Напротив, как модус дух не обладает свободой, а определяется другими. Из третьего рода познания возникает духовное спокойствие. Величайшим благом духа служит познание Бога, и это познание составляет его высшую добродетель. Из этого познания необходимо возникает интеллектуальная любовь к Богу, ибо из этого рода познания возникает радость, сопровождаемая идеей как е ё причиной, то есть идеей Бога, то есть интеллектуальная любовь к Богу. Сам Бог любит себя бесконечной интеллектуальной любовью. Ибо Бог может иметь своей целью и своей причиной лишь себя, и назначение субъективного духа заключается в направлении внимания на него. Таким образом, это чистейшая, но вместе с тем и всеобщая мораль. В 36-м письме Спиноза говорит о зле, утверждают, Что Бог, как создатель всего, есть также и создатель зла, и, следовательно, сам есть зол. В этом детождестве все едино. Добро и зло суть в себе одно и то же. В божественной субстанции это различие исчезает. Спиноза возражает против такого утверждения. «Я устанавливаю, что Бог есть абсолютно и истинно, как причина самого себя, причина всего того, что заключает в себе известную сущность, то есть утвердительную реальность, что бы это ни было. Если вы можете мне доказать, что зло... «Заблуждение, порок и так далее, есть нечто, выражающее сущность, то я вполне соглашусь с вами, что Бог есть создатель порока, зла, заблуждения и так далее». Но я уже достаточно показал, что форма зла не может состоять в чем-то таком, что выражает некоторую сущность, и поэтому нельзя сказать, что Бог есть ее причина».